Глава 46. На горизонте появился пирант с его однотонными зданиями из тёмного камня. Город притулился между тёмно-синим озером и небольшой горной цепью, именуемой пиранскими горами. У границ города на склоне довольно высокой горы стояла замок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 Лесов вблизи Перанта не имелось, и потому на дрова для костров рубили попавшиеся деревья, разбирали сараи и строения покинутых крестьянских усадеб. Эдион велел Ноксу Оулуно отправиться в Перант, родной город бывшего вора, и поискать добровольцев, готовых примкнуть к предевшей армии. Нокс привёл с собой нескольких сот мужчин и женщин, искренне желающих помочь, но не имевших почти никакой выучки. Мы ги среди них не владел никто. Оружие, принесённое добровольцами, было старым и заржавелым, хотя бы стрелы новые. Варнан Лашен зорко следил за тем, чтобы горожане оставались безоружными. Он опасался волнений, а волнения вполне могли бы вспыхнуть, узнай горожане про Элиду, законную наследницу пиранта, которую этот маразматик прихвостень заточил в самую высокую башню замка.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 Его стратегической уловки поможет замёршая река, а в замке их ждала бы медленная смерть от голода. Он оставил всякие надежды на помощь извне. От Трульфа никаких вестей. Силы галланы истощены, а его корабли рассеяны вдоль всего побережья. Куда подевались остатки армии Ансаль из Вереского утёса, не знала даже сама Ансель. Эти мысли Эдион прятал поглубже. Сейчас он объезжал передовые цепи проверяя своих солдат он чувствовал соленоватый привкус их страха ощущение скорого конца давило им на плечи а в глазах следивших за ним чернело бездна бойцы легиона беспощадных принялись ударять мечами по щитам заглушая топот приближавшихся маратских отрядов эддион не пытался искать лесандру над чёрной марширующей волной низко летели илки она начнёт расправу с них Эдион остановил лошадь посредине выстроившейся армии. Ледяная поверхность реки Ланис почти скрылась под недавно выпавшим снегом. Маратские командиры наверняка знали о существовании реки. Балкские принцы тщательно изучили местность, и самого Эдиона тоже. Его стратегию и навыки прежде чем всё кончится, он столкнётся с кем-то из них лицом к лицу, возможно, со всеми. И конец будет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 как напоминание об утраченном и обещании защищать Террасен до последнего вздоха. Когда силы Марата подошли к реке, союзники тоже принялись отбивать ритм. Двое валовских принцев, оседавших на лошадях, погнали первых маратских пехотинцев на лед. Илки сгрузились в центре, выжидая, когда будет удобнее нанести удар по террасенским солдатам. Рен-ручейник и уцелевшие лучники притаились за спинами солдат, готовые сбивать крылатых тварей. Эйдён, его солдаты и солдаты союзников неустанно ударяли мечами по щитам. Марадская армия почти достигла берега замёрзшей реки. Противник не догадывался, что отбиваемый ритм служит иной цели заглушить треск льда, ломающегося на глубине. Вражеские солдаты вступили на лёд. Энда и Селиана не нуждались в устных приказах. Над рекой поднялся ветер и ударил в образовавшиеся трещины. Лёд раскоршился. Мгновение назад маратские солдаты шли по льду, теперь они уходили под воду, поднимая фонтаны брызг и надрывая глотки от криков. Илки ринулись им на выручку, пытаясь ухватить за плечи, пока тяжёлые доспехи не утянули их вниз. Пара. Ренручейник отдал приказ, и лучники дали залп по илкам, били в крыли. Сражённые илки падали в воду, утягивая за собой издевающихся маратских солдат. Валхские принцы одновременно подняли руки, словно они управляли одним разумом. Маратская армия застыла на берегу, глядя на тонущих сратников. Эндемьон и Селиана постоянно крошили лёд, не давая воде замёрзнуть. Вид тонущих солдат вызвал у Эдиона улыбку. Валхские принцы тоже улыбнулись ему с противоположного берега. Один провёл рукой по чёрному ошейнику у себя на шее. Обещание участи, какая ждёт Эдиона, когда они до него доберутся. Эдион отвесил им шутовской поклон. Сначала доберитесь. Эндземион и Селиана исчерпали магические силы. Река Внев начала покрываться льдом, в который вмерзали тонущие солдаты, струя чёрного ветра, порождённого валкскиби принцами, и солдаты послушно устремились на лёд. Они не делали никаких попыток спасти тех, кто так отчаянно колотил по корке льда изнутри. Эдион отъехал от передовой, направившись туда, где его ждали Киллиан и Элгон. Оба на лошадях. Он прикинул число утонувших и вмерзших в лед. Тысячи две. Это самое большое. Спасшихся не было. И все равно для мратской армии две тысячи погибших — это пустяк. Наступление продолжалось.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 Илкира узнали, что в рядах тирассенской армии есть оборотень, принимающий облик дракона. Лесандра это поняла, вылетев на охоту за илками и наткнувшись на троих. Но её переиграли. Ещё трое илков прятались в гуще мараских солдат. Её поджидала засада. Она едва успела расправиться с двоими, обезглавив их ударами своего шипастого хвоста, но противостоять когтям, с которых капал яд, она не могла.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 Великолепная выучка и опыт легиона беспощадных не могли справиться с численным превосходством амаратских отрядов. По всему фронту были рассеяны вкрапления фейских воинов, молчаливых ассасинов и остатки армий Галана и Ансели. Каждая горстка опытной, смертельно опасной для врагов войны, но и они не могли остановить наступление сил Марата. Лесандр рвала врагов когтями и зубами. Горло горело от чёрной желчи. Снег под её лапами превращался в глинистую жижу, а вокруг с обеих сторон росло число убитых. "Держать оборону правого фланга!" разнёсся вдоль цепей голос Эйдиона. Лесандра глянула вправо. На правый фланг налетели илки, неся смерть одним и отравляя других. "Держать оборону левого фланга!" последовал новый приказ.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 Это сражение обречённых. Если так продолжится к вечеру от них ничего не останется. Это понимали эти росценские солдаты. За спиной демонов, с которыми они бились на передовой, виднелись ещё десятки тысяч, ждущие своей очереди вступить в бой и готовые убивать без разбора. Кто-то из росценцев дрогнул, спеша убежать с передовой. Солдаты бросали щиты и неслись куда глаза глядят.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 Его приказ оставили без внимания. Солдаты легиона беспощадных пытались удержать оборону, но им это не удавалось. Ансель из Вериского утёса кричала на своих, требуя вернуться. Её командам вторил Галан Ашерирч, и солдаты тоже дрогнули. Страх обуял и лучника Френера-ученика. Медкие стрелки покидали свои посты. Перед Лесандрой возник очередной маратский солдат. Она тут же располоссовала ему голени.